Глава 2. Барак номер 22 делился на две половины, каждый из которых командовал свой староста. Во второй секции второй половины и осели ветераны. Это был самый тесный и самый сырой угол во всем бараке, но ветеранов это беспокоило мало, куда важнее для них было держаться вместе. Это давало каждому из них дополнительные силы. Ведь смерть — такая же заразная штука, как, допустим, тиф. Так что поодиночке, когда вокруг все мрут, как мухи, и самому недолго окочурятся. А вместе и противостоять смерти как-то полегче. И если даже кто-то расслабится, начнет сдавать, товарищи ему помогут, поддержат. Ветераны малого лагеря не потому вовсе жили больше других, что им доставалось больше пищи, Они выживали, ибо научились сохранять в себе остатки сил для отчаянного сопротивления смерти. Сейчас в одном углу с ветеранами нашли себе приют 134 скелета. Вообще-то место тут было человек на сорок не больше. Спали на нарах, сколоченных из досок в четыре яруса. Доски, как правило, были голые, в лучшем случае покрытые гнилой трухлявой соломой. Было еще несколько грязных одеял, за которые после смерти очередного владельца разгоралась ожесточенная борьба. На каждом спальном месте лежали потры, а то и вчетвером. Даже для скелетов это было тесновато, ведь плечевые и тазобедренные суставы не худеют. Место выкраивали за счет того, что спали все на боку, как шпроты в банке. Но все равно ночью то и дело раздавался глухой стук, когда кто-нибудь сваливался на пол. Многие научились спать стоя или сидя, а особым счастливчиком считался тот, у кого сосед по нарам умирал к вечеру. Вечерних покойников просто выволакивали на улицу, и тогда на их месте можно было улечься поудобней и выспаться в сласть. ибо пополнение поступало только на следующий день. Сами ветераны занимали угол слева от двери, оставалось их сейчас двенадцать, два месяца назад их было сорок четыре, но зима их доконала. Они знали, всем им крышка. Пайка становилась все тащее, а нередко бывало и так, что целый день, а то и два не давали никакой еды. В такие дни трупы громоздились у бараков штабелями. Из этих двенадцати один сошел с ума и был твердо убежден, что он собака, а точнее немецкая овчарка. Ушей у него не было, он их лишился, когда эсэсовцы тренировали на нем своих собак. Младшего из ветеранов звали Карелом Это был мальчонка из Чехословакии. Родители его погибли и теперь удобряли картофельное поле набожного крестьянина в деревне Вестлоги. Дело в том, что пепел, сожженных в крематории, засыпали в мешки и продавали как искусственное удобрение. В нем много фосфора и кальция. Карл носил красный треугольник политического заключенного. Было ему аж одиннадцать лет. Старшему из ветеранов было 72. Это был еврей, который вел борьбу за свою бороду. Борода имела отношение к его религии, и хотя лагерным распорядком бороды были запрещены, этот человек снова и снова пытался ее отращивать. За это в рабочем лагере его всякий раз тащили на козлы и избивали до беспамятства. Зато здесь, в малом лагере, ему повезло больше. Эсэсовцев меньше заботил здешний порядок, да и проверки здесь бывали редко. Кому охота подхватить в шей дизентерию, тиф или туберкулез? Поляк Юлиус Зильбер прозвал этого старика агасферм, поскольку он исхитрился пройти через дюжину концлагерей в Голландии и Польше, Германии и Австрии. Сам Зильбер тем временем успел помереть от тифа, И теперь расцветал по весне пышным кустом примул в саду коменданта Нойбауэра, который получал пепел из крематория бесплатно. А вот прозвище Агасфер, которое Зильбер придумал, прижилось и осталось. Лицо старика здесь в малом лагере совсем сморщилось, зато борода отросла. превратившись в уютные родные джунгли для уже нескольких поколений ядреных, откормленных в шее. Старостой их секции был доктор наук Эфраим Бергер, в прошлом врач. Обстоятельство совсем немаловажное для тех, кого на каждом шагу караулит смерть. Зимой, когда был гололед, и скелеты то и дело поскальзывались, ломая себе руки, ноги, он многих спас, накладывая шины. В лазарет из малого лагеря просто никого не брали. Койки в больничке полагались только тем, кто работает, а еще приблотненным. К тому же в большом лагере даже в гололед было не так опасно. Там в самую скользатину дорожки посыпали все тем же пеплом из крематория. Делалось это понятно не от большой любви к зэкам, а просто в целях экономии рабочей силы. С тех пор, как концлагеря были тоже включены в общую систему трудового фронта, рабочую силу здесь старались использовать рационально. Такое использование, впрочем, имело и оборотную сторону. Заключенные быстрее урабатывались насмерть. Но такая естественная убыль никого не волновала, ибо там... на воле арестов изо дня в день производилось достаточно. Бергер был одним из немногих зэков, кому разрешалось выходить за ворота малого лагеря. Вот уже несколько недель он работал в морге при крематории. Вообще-то старосты имели право не работать, но с врачами в лагере было туго, вот Бергера и откомандировали. От этого всему бараку была большая выгода. Через Сан-Части, где у бергера был знакомый фельдшер, он теперь мог иногда доставать понемногу лизола, ваты, аспирина и других медикаментов для своих доходяг. Был у него даже флакон йода, припрятанный на нарах в соломе. Но самым главным из ветеранов был, конечно же, Лео Лебенталь. У этого имелись тайные ходы, выходы на черный рынок в большом лагере, и как поговаривали, даже на волю. Как он все это проворачивает, никто толком не знал. Известно было только, что две шлюхи из заведения «Летучая мышь», расположенного по пути в город каким-то боком к его делишкам причастны. И вроде бы даже какой-то человек из СС, но вот об этом уж определенно никто ничего не знал. А сам Лебенталь ясное дело, помалкивал. Торговал он всем на свете. Через него можно было достать сигаретные бычки и морковку, иногда даже картошку, объедки с кухни, кость, а иной раз и кусок хлеба. Он никого не обманывал, только обеспечивал товарообмен. Похоже, мысль, что можно торговать только для своей выгоды, просто не приходила ему в голову. Сам процесс торговли, а вовсе не товары, вот что поддерживало в нем жизнь. 509-й прополз в дверь. Высокое полуденное солнце у него за спиной просвечивало сквозь его уши. На миг они замерцали двумя желтоватыми восковыми пятнами вокруг его темной головы. «Они бомбили город», — пропыхтел он. Никто ему не ответил. После яркого солнца на улице тут в бараке казалось темно. 509-й никого не мог разглядеть. Он закрыл глаза и открыл их снова. Они бомбили город, повторил он. Вы что, не слышали? И на сей раз никто не отозвался. Теперь наконец 509-й различил возле двери Агасфера. Тот сидел на полу, И гладил овчарку. Овчарка рычала. Ему было страшно. Волосы с валявшимися прядями закрывали ему почти половину испещренного шрамами лица, а между прядями посверкивали испуганные бегающие глазки. Гроза! приговаривал Агасфер. Это просто гроза. Спокойно, волк, спокойно. 509 пополз дальше, вглубь барак. Он не мог понять, почему остальные так равнодушны. Бергер, где, спросил он. В крематории. Он сложил на пол пальто и пиджак. Вы что, выходить не собираетесь? Он посмотрел на Вестхофа и Бухера. Те ничего не ответили. Ты же знаешь, что запрещено Пробубнил, наконец, Агасфер. «Пока отбоя не дадут». «Так тревога кончилась». «Нет еще». «Да кончилось же. Самолеты улетели. Они бомбили город». «Сколько можно об одном и том же?» Пробурчал кто-то в темноте. Агасфер поднял глаза. «А если они в отместку за это десяток другой, а то и сотню из нас расстреляют?» «Расстреляют?» захихикал вестхов с каких это пор тут стали расстреливать овчарка залаяла агасфер схватил ее за холку в голландии они после каждого воздушного налета расстреливали обычно десять двадцать политических чтобы у нас не возникало опасных иллюзий как они объясняли у нас тут не голландия это точно — Так и я говорю, в Голландии. Там расстреливали. — Расстреливали. — Вестхов презрительно фыркнул. — Может, ты, солдат, что у тебя такие запросы? Тут или вешают, или забивают насмерть. Одно из двух. — Ну, а вдруг? Для разнообразия. — Да заткнетесь вы, наконец, или нет? — Заорал из темноты все тот же ворчливый голос. 509-й присел рядом с Бухером и закрыл глаза. И тут же снова увидел дым над горящим городом, ощутил глухую детонацию бомбовых разрывов. — Как думаете, пожрать нам сегодня дадут? — спросил Агасфер. Черт бы тебя побрал! — отозвался голос из темноты. — Может, тебе еще чего надо, а? сперва понимаешь хочет чтобы его расстреляли потом чтобы накормили еврей не может без надежды надежды вестхов снова подхихикнул а то как же спокойно ответил агасфер пятьсот девятый раскрыл глаза наверное сегодня вечером жратвы не будет заметил он в наказание за бомбежку «Опять ты со своей бомбежкой!» — взвыл из темноты все тот же вечно недовольный голос. «Ты заткнешься, наконец, или нет?» «Может, у кого есть что-нибудь пожрать?» — спросил Агасфер. «О, Господи!» — голос из тьмы чуть не задохнулся от подобного идиотизма. Агасфер не обращал на него ни малейшего внимания. Вот в лагере под Терезиенштаттом у одного была плиточка шоколада, а он и не знал. Припрятал, когда его в лагерь привезли, а потом и забыл. Молочный шоколад из автомата, даже с портретом Гинденбурга на обертке. А еще что там было? Прокаркал голос из глубины. Может, заграничный паспорт? Нет. Но на этом шоколаде. Мы два дня протянули. — А кто это все время так орет? — спросил 509. — Да один со вчерашнего этапа, новенький. Ничего, еще успокоится. А Готфер вдруг прислушался, потом сказал. — Все. — Что все? — Кончилось. — Там. — Отбой был. — Отбой воздушной тревоги. вдруг стало очень тихо. Потом послышались шаги. — Овчарку убирай! — зашипел Бухер. А Гасфер затолкал сумасшедшего под нары. — Лежать! Тихо! — он приучил овчарку слушаться команд. Если бы его нашли эсэсовцы, все было бы кончено. Сумасшедших усыпляли на месте. Бухер отошел от двери. Это Бергер. Вошел доктор Ефраим Бергер, тщедушный человечек с покатыми плечами и большой круглой головой, лысый, как бильярдный шар. Глаза у него были воспалены и слезились. «Город горит», — сообщил он с порога. Пятьсот девятый поднял голову. «А что они говорят?» «Не знаю». «Как так? Хоть что-то они должны были сказать?» Ня, ответил Бергер устал. Как только объявили тревогу, они сразу перестали жечь. — Почему? — Ну, откуда мне знать? — Приказывают, и все. — А СС? — Этих ты видел? — Нет. Сквозь ряды нар Бергер прошел вглубь барака. 509-й смотрел ему вслед. Он ждал Бергера, хотел поговорить с ним, а тот, похоже, безучастен, как и все остальные. ничего понять нельзя будешь выходить спросил он бухера нет бухеру было двадцать пять и семь из них он провел в лагере отец его был редактором социал демократической газеты этого оказалось достаточно чтобы упрятать за решетку сына когда он отсюда выйдет ему еще останется лет сорок жизни думал пятьсот девятый сорок а то и все пятьдесят А мне самому уже пятьдесят, так что мне останется лет десять от силы двадцать. Он достал из кармана щепочку и принялся ее жевать. — Что за чужу в голову лезет? — подумал он. Бергер вернулся. — Пятьсот девятый. — Ломан хочет с тобой поговорить. Ломан лежал в глубине барака на нижних нарах из соломы. Он сам так хотел. У него была тяжелейшая дизентерия, и вставать он уже не мог. Ему казалось, что с нижних нар все-таки как-то чище. Чище, конечно, не было. Но все давно привыкли. В большей или меньшей степени, но понос был у каждого. Однако для Ломана это было хуже пытки. Он лежал при смерти, но при каждом судорожном сжатии своих внутренностей все равно извинялся. Лицо у него было такое серое, словно он обескровленный негр. Он слабо двинул рукой, и 509-й склонился над ним. Глазные белки Ломана отсвечивали желтизной. — Вон там, видишь? — прошептал он, широко раскрывая рот. — Что? — спросил 509-й, изучая его голубоватый зев. — Справа, сзади. золотая коронка». Ломан повернул голову к свету в сторону узкого окошка. В него сейчас заглядывало солнце, освещая эту сторону барака слабым розоватым мерцанием. «Да», — сказал 509-й, — «вижу». На самом деле он ничего не видел. «Выньте ее». «Что?» «Выньте ее». прошипел Ломан нетерпеливо. Пятьсот девятый глянул на Бергер, тот покачал головой. — Она же прочно сидит, — сказал пятьсот девятый. — Тогда рвите вместе с зубом. Зуб наверняка слабый. Бергер запросто вырвет. У себя-то в крематории рвет, а вдвоем вы тем более управитесь. — Зачем ты хочешь его вырвать? Веки ломано приподнялись и тут же медленно опустились. Были они как пленка на жабьих глазах, совершенно без ресниц, будто сами не знаете. Золото купите себе жратвы. Лебенталь вам его обменяет. 509-й не ответил. Менять золотую коронку штука опасная. При поступлении зека в лагерь. Все золотые пломбы, а тем более коронки, тщательно регистрировались, а в случае смерти перед кремацией столь же тщательно изымались. Если СС обнаружит недостачу коронки, которая значится в реестре, за такое ответит весь барак. Никто не получит ни крошки еды, покуда коронку не вернут, а того, кто ее укрывал, непременно повесит. Выньте ее, пыхтел ломан. — Это же легко. Возьмите клещ. Проволокой тоже можно. — У нас нет клещей. — Тогда проволокой. Сделайте петельку и порядок. — Проволоки у нас тоже нет. На глаза Ломана снова упала пленка век. Силы его иссякали. Губы шевелились, но язык уже не выговаривал слова. — Все тело плоско обмякло, не в силах шелохнуться, и только в трепете черных и ссохших губ еще сосредоточился крохотный бурунчик жизни, сопротивлявшийся свинцовому оцепенению. 509-й выпрямился и взглянул на Бергера. Видеть их лица Ломан никак не мог. Между ними и Ломаном были теперь дощатые нары. Как его дела? Шансов никаких. 509-й кивнул. Смерть была здесь столь частой гостей, что скорби хватало лишь на такой вот кивок.